Глава 31. Наоми. Зовите меня неудачницей, но единственным подобием фигуры отца в моей жизни стал человек, который долгое время был правой рукой Маркуса Пэриша. Теперь его имя в моем списке написано поверх белого корректора, потому что я вычеркивала его и вписывала вновь по меньшей мере восемь раз в различные минуты слабости. Он научил меня программирования и в некотором роде оберегал, но в конечном итоге не спас. Когда пришло время, он позволил мне гореть в этом адском пламени, слушал мои крики и ничего не сделал. Генрих Эмиль Хольцман Типичный представитель интеллигенции, с детства вращался в кругах финансистов, промышленников и высших должностных лиц. Однажды он споткнулся у себя на родине и был вынужден перебраться в Америку, где сразу же нашел себе друзей и соратников. К большому сожалению, финансовые махинации с офшорными счетами, которые он проворачивал, еще живя во Франкфурте, резко ему наскучили. Боясь преследования, он стал тенью человека, гораздо более опасного и могущественного по тем временам. Может быть, Хольцман в душе ненавидел Пэрриша и не всегда соглашался с его методами, но все равно продолжал на него работать, пряча следы преступлений и отдавая приказы своим церберам которые теперь кормят червей с легкой руки Линкольна. Настала его очередь прятаться. Линк проводит губами по шраму на моей спине, отвлекая от мыслей. Почему ты не избавилась от него? Интересуется он, прослеживая очертания грубой кожи, идущей от правой лопатки вниз к пояснице. Он спрашивает не потому, что его беспокоит мой шрам. Нет по крайней мере, не так, как отметины, оставленные на моей душе. Порой так легко забыть, но чем ближе мы подбираемся к змеиному логову, тем чаще память подкидывает различные образы. Моя знакомая Сьюзен однажды сказала, что шрамы делают нас сильнее. В них история наших побед. Эти изъяны пишут картину наших жизней прямо на коже и напоминают, что мы все еще живы. У Сию тоже есть шрам на лице, и она носит его с гордостью. Так что, полагаю, она знает, о чем говорит. Приподнимаюсь, отбрасывая простыню, не упуская пламенный взгляд, который преследует меня всю дорогу до шкафа. Я не горжусь своим, но и не вижу его в основном, чтобы анализировать. Он тоже часть меня, моей истории. Взяв одежду, я захожу в ванную комнату в гостиничном номере во Франкфурте, собираясь с мыслями. Уэйду и Линкольну пришлось совершить настоящую диверсию в Бостоне, чтобы отвлечь внимание агентов ФБР на себя. А мы с Линкольном воспользовались частным самолетом Стикса и поддельными паспортами, чтобы заселиться сюда под видом туристов. Все ради одного человека и какая-то часть меня по-прежнему не готова видеть его мертвым. Через 40 минут мы сядем на поезд, идущий в Ландау, где скрывается Хольцман. Я смотрю на капли крови, выбитые на моей груди, и молюсь, чтобы решимость не ослабла еще больше. Он спас меня в ту жуткую ночь, но все равно заслужил своей участи. Дверь открыта, но Линк все равно стучит, заглядывая в ванную. «Как ты себя чувствуешь, красавица? Хочешь остаться здесь?» Встречая его взгляд в отражении в сотый раз благодаря судьбу за нашу встречу. «Я поеду с тобой». «Просто дай мне минутку». Он ничего не говорит, входя внутрь, и обнимает меня, прижимая к своему телу. Мы просто смотрим друг на друга через зеркало, и кажется, что любви, которой мы обмениваемся без слов, достаточно, чтобы заставить кричащих демонов заткнуться. Есть только один монстр, которому позволено говорить, и прямо сейчас он крепко держит меня в своих объятиях, передавая все свое мужество, И напоминаю, что я больше не жертва. Рыночная площадь небольшого городка празднично украшена, и кишит посетителями. Мы протискиваемся сквозь шумную толпу, держась за руки. В рюкзаке Линка, помимо сменной одежды, веревки и складного туристического ножа, нет ничего стоящего, поэтому он настоял на том, чтобы купить кухонный топор у местных ремесленников. Мы не могли рисковать тем, чтобы на железнодорожном вокзале металлодетектор обнаружил пистолет или другое оружие. Со мной лишь ноутбук и пара беспроводных наушников, чей радиус действия весьма ограничен, поэтому я буду ближе, чем когда-либо до этого, пока Линк будет делать свое дело. Уэйт прислал сообщение, что расчистил нам путь, но времени в обрез, прежде чем у агента Дрейка, снова возникнут вопросы. На наблюдение не было времени, но цифровой след ведет именно сюда. Остается надеяться, что мы не ошиблись. Когда-то Хольцман был неплох в хакерстве, и я искренне считала его первоклассным специалистом. Но с течением времени мои навыки поднялись до такого уровня, что я с легкостью могу маневрировать почти любыми данными. Солнце начинает садиться, к утру мы должны вернуться во Франкфурт, чтобы вылететь в Бостон. Так что, не теряя времени, Линк направляется прямо к окраине городка А я перебираю ногами как можно быстрее, чтобы поспевать за ним. Ты не заходишь и не подаешь виду. А если слышишь что-нибудь, что тебе не нравится, сразу же отправляешь сообщение Уэйду, возвращаешься на вокзал и садишься в поезд. Поняла? Говорит он, не сбавляя шаг. Что, по-твоему, я могу услышать? Тошнота поднимается в горле, когда ужасные картины, которых не было в сценарии, начинают маячить перед глазами. Эй! всё хорошо. Посмотри на меня». Остановившись, зовет Линк, обхватывая мои щеки своими большими ладонями. «Это просто крайняя мера. Ты в безопасности. Помнишь?» Машинально киваю, не совсем уверенная в правдивости его слов. «Если хоть один из нас под прицелом, второй тоже в опасности. Но я боюсь не за себя». Хольцман обучен и слишком умен. Он не зря так долго продержался рядом с пэришами. «Пообещай, что вернешься, если что-то пойдет не так». «Обещаю», — говорю, незаметно скрещивая средние и указательные пальцы обеих рук. «В глубине души я знаю, что если Линк окажется в ловушке, я не смогу уйти, даже если обделаюсь от страха. Лучше войду следом и погибну вместе с ним». «Умница». Линк целует меня в лоб, задерживаясь в этом положении, и ком встает в горле. «Пожалуйста, будь осторожен». Перебираю слова как молитву одними губами, но знаю, что он меня слышит. Место проживания Хольцмана не похоже на дом, скорее это большой переоборудованный амбар с подвалом и кирпичной пристройкой, служащий чем-то наподобие склада. Вокруг еще несколько отдельно стоящих домов, обнесенных невысокими заборами с вечно запертыми калитками. Соседские окна и веранда украшены светящимися огоньками в духе Сильвестра, гирляндами и сладостями. Сильвестр, канун Нового года в Германии. Все заняты предпраздничной суетой, никто не обращает внимания на пару туристов. Милая старушка, меняющая занавески, напевает какую-то песню, не глядя в окно. На улице почти стемнело, так что, чтобы разглядеть пару людей, идущих вниз по улице, Ей пришлось бы посветить фонариком. «Если бы я не знала лучше, решила бы, что это какая-то шутка. Зачем вообще возвращаться на родину, будучи разыскиваемым властями, селиться в месте, где все друг друга знают и не пытаться сбежать?» Это настораживает, даже очень. Но еще больше пугает, когда Линкольн ускоряет шаг, сворачивает за угол и исчезает из поля зрения. «А я остаюсь стоять в темноте», скрытые кроны невысокого дерева, неотрывно глядя на мрачную постройку. Здесь нет камер слежения, поэтому приходится просто глазеть по сторонам, убеждаясь, что все чисто, и прислушиваясь к каждому шороху, доносящемуся из наушника. Раздается неопределенный звук, похожий на скрип открываемой двери, в остальном только тишина, сопровождаемая ритмичным дыханием линка. Ты что-нибудь видишь, Говорю все тем же шепотом, словно кто-то другой может меня услышать. Проходит минута, затем еще одна, прежде чем Линкольн отвечает, давая мне облегченно набрать в грудь немного кислорода. Дом пуст, но чайник на плите все еще теплый. Он был здесь совсем недавно. Мне это не нравится. Я проверю подвал, а потом вернусь за тобой. Не выходи из укрытия. Хорошо. Успеваю ответить, прежде чем большая рука накрывает мой рот, наушник вынимают, а потом он шепчет в свободное ухо. «Замри и иди со мной. Тогда твой друг не пострадает». Я не слышу Линкольна и не уверена, что в доме действительно больше никого нет. Поэтому вместо борьбы киваю. Голос Хольцмана звучит грубее и старше, чем я помню. Он много курил, работая на Пэришей. Щекочущие ноздри, запах табака чувствуется даже сквозь пальцы, закрывающие нижнюю часть моего лица. Он тащит меня за собой, шагая большими рывками, этого не должно было произойти, но вот происходит. Я снова ощущаю себя крошечной. Мои глаза широко распахиваются, когда приходит понимание. Он ведет меня к своему дому. Но зачем? Неужели он хочет навредить Линкольну? И заставить меня смотреть. Вот, когда срабатывает переключатель в голове, посылая сигнал тревоги, я начинаю сопротивляться и бороться. Мы уже почти на крыльце, когда наружу выбегает одинокая знакомая фигура. Глаза Линка всего на секунду в панике расширяются, осматривая меня. А потом он поднимает вверх обе руки, говоря «Отпусти ее. Тебе не выбраться отсюда живым. С заложником или без». Скрипучий басистый смех прокатывается за моей спиной. «Как будто я не знаю. Я ждал твоего появления, Наоми!» Обращаясь ко мне медленно, произносит Хольцман прямо над ухом. «Что?» Всё тело буквально замирает. Он готовился к моему приходу. Вот же я глупая. Но, конечно, он знал. Мы так много времени провели вместе, пока я училась обходить чужие системы безопасности — и становиться полезной Паришу, что его правая рука буквально выдрессировал меня по своему образу и подобию. Я думала, что научилась его читать, но все было с точностью до наоборот. Убери от нее свои руки! Сердитым ровным тоном говорит Линкольн, отводя руки еще дальше назад, я знаю, что за поясом его форменных черных брюк припрятано оружие но также догадываюсь, что он видит другое, приставленное к моему затылку. Жёсткий металл всегда ощущается тяжелым сгустком энергии, даже когда не прикасается к коже. Всего один выстрел отделяет меня от окончательного освобождения. Не торопите события, юноша. Как я уже сказал, я ждал. Слишком долго, чтобы теперь спешить. Хольцман убирает руку от моего рта, но не отпускает, хватая за горло. «Заходи в дом», — приказывает он Линкольну, но тот не двигается ни на дюйм. Когда его взгляд останавливается на моем лице, я коротко киваю, знаю, ему это не нравится, но я не допущу, чтобы он совершил какую-нибудь глупость и попал под случайную пулю. Губы Линка истончаются, он начинает медленно пятиться к амбару, дверь которого широко распахнута. Он делает еще несколько шагов и тонет в темном пространстве. Хольцман ведет меня следом, и мы входим в дом. Свет зажигается. «В верхнем ящике под раковиной есть наручники. Я хочу, чтобы ты выложил все оружие на стол и пристегнул себя вон к той трубе». Акцент Хольцмана усиливается, он волнуется или просто слишком устал. «Только так...» Чтобы я видел обе твои руки. Пистолет утыкается мне в висок, и Линг почти рычит, подчиняясь приказу. Он швыряет нож и топор на деревянную столешницу поверх неубранной посуды, отчего фарфоровая тарелка с остатками еды, раскалывается. Все так же, двигаясь спиной, он находит наручники, а потом нехотя пристёгивает себя к трубе, бросая убийственный взгляд на Хольцмана. Хорошо. Рука, держащая меня разжимается. И от неожиданности я резко оборачиваюсь, отступая к столу. Но то, что я вижу, заставляет меня вскрикнуть, приложив обе руки к губам. Некогда красивое лицо с аристократичными скулами и прямым носом теперь покрыто сморщенными буграми оплавленной кожи, настоящее месиво, похожее на уродливую восковую маску. Единственное, что дает узнать личность, его глаза — ярко голубые, совсем не потускневшие от времени и в них стоит такая мука, что моя грудь начинает гореть так же сильно, как в день, когда я видела его в последний раз. «Вот что случается с теми, кто выбирает неверную сторону, Наоми», — спокойно говорит он, опустив пистолет. На нем простая неприметная одежда и бледно-красная кепка, истёртая от постоянной носки. Я не могу определить его нынешний возраст, но думаю, что теперь этому мужчине около пятидесяти. Он стоит передо мной так, словно ничего особенного не происходит, а я не могу поверить, что все это реально. Ноги застыли на месте, разум подсказывает схватить топор и обороняться. Но чего? Вижу, у тебя накопились вопросы. Он улыбается, но кожу вокруг его губ натягивается, превращая улыбку в кривую гримасу. «Я видела... видела...» Сиплым голосом выговариваю, желая сделать глоток воды, во рту стоит сухость, как в пустыне. «Он был в порядке. Я точно помню. Как же вышло, что его лицо теперь похоже на фарш?» «Нао», — Зовет Линкольн, его взгляд прикован к пистолету в руке Хольцмана, «это предупреждение для меня». «Тогда человек передо мной еще больше удивляет» переворачивая оружие рукояткой в мою сторону и протягивая его вперед. «Успокой своего приятеля. Возьми оружие». «Даже если это изощренная ловушка, я не упущу возможность. Выхватываю пистолет, понятия не имея, как им пользоваться, и чисто машинально поднимаю его в трясущейся руке». «Где ключи от наручников?» спрашиваю с большей твердостью в голосе. В моем левом кармане. Ты возьмешь их, как только у тебя хватит духу нажать на курок. Но сперва хочу, чтобы ты пообещала, что доведешь начатое до конца. Это ведь ты идешь по следу Перриша. Я знал, что это ты. Не спрашиваю, как он узнал. Никто, кроме него, не смог бы собрать информацию, сведя всё воедино. Но разве что ФБР, может быть, поэтому мы должны поспешить здесь. «Я ничего тебе не должна. Ты позволил им делать все эти ужасные вещи, притворялся честным и добрым, а потом просто отдал нас на растерзание. И я ненавижу вас всех в одинаковой степени. Выплёвываю яд, заставляя себя не плакать». «Так нажми на курок, Наоми. Ты ведь для этого проделала такой путь!» Его спокойствие больше похоже на издевку. Полевок в лицо или что-то настолько же пронизанное превосходством. Интересно, стало бы легче выполнить его просьбу, если бы он умолял не стрелять. Ты должен сказать, что тебе жаль. Почему ты стоишь здесь и просишь смерти, когда знаешь, что это самое легкое, чего каждый из вас заслуживает? Кричу, чувствуя, как мой голос начинает дрожать и срываться. Мне хочется расплакаться, а потом рвануть в ванну и выбливать еду, что была съедена в поезде. Удивлена, что какой-то кусок вообще полез мне в горло. Почему я вообще распинаюсь в сотый раз за эту жизнь, требуя раскаяния от кого-то, кто не смог защитить меня, когда должен был? Становится противно от самой себя. Но посмотри на меня. Зовёт Линкольн. Кажется, что он далеко за пределами комнаты, там, где я никогда не смогу до него добраться, а он больше не сможет забрать мою боль. Спазмы в животе нарастают. «Красавица, посмотри на меня!» — требует он чуть громче. Генрих делает шаг в мою сторону, протягивая руку. «Отойди от неё!» — кричит Линк. Злость накрывает глаза алой пеленой и громкий выстрел пронзает воздух. А потом я кричу так громко, что оглушаю саму себя. Падаю на ковер, отбрасывая пистолет и кричу, что есть мочи. Я только что убила человека, но не чувствую ужаса от содеянного. Я просто застряла в очередном эпизоде своего кошмара и жду, когда он пройдет. Линкольн. Она лежит на ковре, свернувшись в клубок, глядя на открытые, безжизненные глаза ублюдка, которого застрелила. Его грудь все еще слегка поддергивается, но все вот-вот закончится. Зря я взял ее с собой. Это было огромной ошибкой. Человек на полу значил для Нао больше, чем все остальные. Я видел сомнения в ее глазах по дороге сюда. Слышал ее отчаяние, когда она кричала, взывая к его совести. Но теперь все стихло. Худшая часть развернувшейся драмы — когда гнев рассеивается, и на смену ему приходит глубокое мотиву горе. Зову ее по имени, дергая запястьями в попытке освободить руки. Он заставил меня приковать себя, чтобы я не помешал ей отомстить. Это было одновременно великодушно и жестоко. Я боюсь, что пуля, выпущенная в центр его грудной клетки, сломала ее окончательно. Кожа под наручниками покраснела и кровоточит, но я не перестаю пытаться. Наконец, она умедленно поднимается, выходя из оцепенения, и шагает в мою сторону. Ее глаза полны слез, они грустны, но она улыбается, и эта улыбка совсем мне не нравится. Она не одна из тех, что переворачивают мое нутро в хорошем смысле, нет. В этой улыбке есть что-то темное, похожее на нечто, что завладело мной той ночью в порту. Она вымученная и зловещая. «Я сделал это, Линк!» Блять. Приторный робкий восторг в ее голосе только усиливает мое беспокойство. «Нам нужен ключ. В его кармане!» Отвечаю, прослеживая за каждым хаотичным движением ее рук, когда она заправляет волосы за уши и вытирает щеки ладонями. Громко шмыгая носом, Нао идет к трупу, без тени брезгливости запускает руку в его карман, вынимая ключ и передавая его мне. Он закрыл меня собой. Вот откуда шрам. Глядя на теперь уже мертвое тело, тихо произносит она. Я стояла лицом к взрыву, но он успел. Думала, что помню все. Теперь становится очевидно, что заставляло ее цепляться за воспоминания о человеке, которого она выдумала в своей голове. Освободив руки, я потираю запястья и подхожу к ней, заключая в объятия. Посреди этого жуткого амбара и лужи крови вокруг мертвеца она кажется неуместной, потусторонней. Нао прижимается ко мне сильней, ища утешения. Несмотря на это, он был ублюдком, начиная, чтобы хоть как-то оправдать ее поступок, нет, она отстраняется и бросает презрительный взгляд в сторону Хольцмана. Он был настоящим злом, и мы избавили мир от него, отправив обратно в ад. Теперь он горит по-настоящему. Я не собираюсь жалеть и испытывать вину за чью-то гибель. Больше нет».